В Евангелии от Иоанна, в 20 главе, в 20 стихе мы читаем: В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики, его были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: Мир вам! Ни одна весть в мире не звучит так радостно и торжественно, как слова, сказанные Господом Иисусом Христом. Мир вам! Сегодня нам понятны и дороги эти слова, поскольку мы видим, как люди обеспокоены событиями последних дней, как страхи и ужасы стали обычным явлением нашей действительности, как неуверенность в завтрашнем дне захлестнула человечество, как мир сконфужен, потрясен и растерян, слыша и видя дела беззаконные. Мир – это отсутствие вражды, разногласий или ссоры. Согласные отношения корень этого слова означает «кроткий», «мягкий», «спокойный» и «дружественный». В латышском языке ему созвучно слово «тишина». Виктор Гюго произнес «мир – добродетель цивилизации». Нечестивым, говорит слово Божье, нет мира говорит Господь. Однажды Ариэль-Шарон заявил корреспонденту, мы добьемся мира на Ближнем Востоке, и у нас есть к этому все предпосылки. В противовес ему Ясер Арафат сказал, как только вы предпримите шаги к миру, не так, как хочет Палестина, этот ваш мир превратится в войну. Дорогой друг, в этом мире правит князь и противник всякого добра дьявол. Он провоцирует людей враждовать друг с другом и Богом. Сатана был и есть отец всевозможного коварства, подстрекательства и насилия. Его задача — уловить в своей сети невинные души, а затем погубить в гиене огненной. Но всемогущий Бог разрушил его замыслы, воскресив Христа из мертвых. Пришел примиритель земли и неба, а с ним освобождение от рабства тления. Своей смертью Христос победил дьявола и открыл доступ в вечные обители Бога. Мы живем в этом растревоженном мире перед вторым пришествием Господа. Ах, как хочется человеку мира, покоя, тишины, благополучия и счастья! Один мудрец однажды произнес, мир — это высшее благо, какого люди желают в этой жизни. Однако, как бы ни старалось человечество стремиться к мирному сосуществованию, грех — причина всех проблем. Ссоры и вражда – последствия преступления Божьих повелений в Эдеме. Адам и Ева ослушались голоса Небесного Отца. Для учеников Господа Иисуса Христа эти дни были самыми трудными моментами в жизни. Их разбитые сердца наполняло горечь утраты. Они тайно собрались вечером и крепко заперли за собою двери, опасаясь иудеев. В народе говорят, что у страха большие глаза, ведь страх – это эмоция, переживаемая человеком в минуту опасности. Кто-то даже посчитал, что в Библии более 365 раз сказано «не бойтесь». Все это потому, что дьявол всегда устрашает души. Страх изнутри и извне делает человека неспособным к активным действиям. Это была еще одна из попыток дьявола удержать весть о воскресении Христа. Сатана попытался страхом наполнить сердца учеников. Библия открывает нам, что страх человеческий исключает веру. Посмотрите, как развивались события. Мария Магдалина идет и возвещает ученикам о том, что видела Господа и передает Его слова. «Пойдите к братьям моим, скажите им, восхожу к Отцу моему и к Отцу вашему, к Богу моему и к Богу вашему». Это 17 стих 20 главы Евангелия от Иоанна. Но при всем этом слова женщин показались ученикам пустыми, они не поверили мироносицам. Что же произошло? Почему весть о воскресении не тронула души учеников? Дорогой друг, мы не должны забывать о том, что мир, в котором мы живем, — территория сатаны. Он хочет вывести нас из состояния внутреннего равновесия, ввергнуть в топь уныния. Горе, печаль, глубокая депрессия выбили учеников из нормального русла жизни. Сильные потрясения обескуражили их веру. Вспомните образ их мыслей «А мы надеялись было, что Он и есть Тот, который должен избавить Израиля». Так они говорят в 24 главе Евангелия от Луки. Стих 21. Чтобы выровнять дисбаланс, снова вернуть учеников к нормальной жизни и вселить в души уверенность в Божьих обетованиях, пришел Иисус и стал посреди и говорит им «Мир вам». Цицерон однажды сказал «Мир настолько благодетелен, что самое это слово ласкает слух». Христос знал, что необходимо было сказать ученикам. Он никогда не опаздывает. Иисус видел их разбитые сердца и, как чудный врач, принес нужное лекарство в свое время. Господь оказал им своевременную помощь. Одной фразой «Мир вам» Он поменял образ их мышления, успокоил их дух, укрепил веру, вдохнул жизнь в разбитые сердца. Дорогой радиослушатель, если ты утомился в поисках истины, «Приди к Иисусу». Он сказал, «Я есмь путь и истина, и жизнь». Только Он может дать истинный покой в это трудное время. «Мир Мой даю вам», — говорит сегодня Христос. «Этот мир». «Широкий, как река, глубокий, как океан, будучи провозвестником мира, он провозглашает мир сердцу твоему, мир дому твоему, мир всему твоему». Чтобы до конца успокоить учеников, Христос не только сказал «мир вам», но привел неоспоримое доказательство его воскресения. Господь обращается прежде всего к взору учеников, он говорит «посмотрите на руки мои и на ноги мои». Дальше он обращается к их чувствам. Он говорит, осяжите меня к их эмоциям, что смущаетесь, говорит он, и к их слуху, это говорит я сам. Ученики обрадовались, увидевши Господа, читаем мы в 20 стихе 20 главы Евангелия от Иоанна. Христос не только снял страх с их душ, не только усмирил бурю в их сердце, но вселил в них неземную радость. Мы поем в одной песне «Радость неземная, как прекрасно ты в чудном одеянии Божьей красоты». Воскресший Христос принес людям мир, радость и вечное царство. Писание говорит, что царствие Божье – это праведность, мир и радость во Святом Духе. Только через смерть и славное воскресение Христа получили мы право быть детьми Божьими и сонаследниками благодатной жизни. Апостол Петр восклицает «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Христа из мертвых». Некогда чужие мы стали родными и близкими во Христе. Как приятно воспевать песнь тому, кто вызвал к жизни мертвый дух» и ввел в вечное царство. Мир и покой — это чудный подарок небес, восклицает рожденная свыше душа. Писание говорит, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Иисус есть наш мир. Имея мир от Бога, мы должны искать мира со всеми людьми, ибо к миру призвал нас Господь, говорит апостол Павел. Мир Божий превыше всякого ума, он покоит душу, на Господних обетованиях. Давид говорит, велик мир у любящих закон Господа, и нет им преткновения. Бог ищет сегодня миротворцев, способных посвятить свою жизнь для Царства Небесного. Иаков подчеркивает, плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Дорогой слушатель, только Бог знает, что происходит в твоей душе сегодня. Его взор над тобою, чтобы не спаслать в сердце тебе счастье, радость и мир. Он воскрес, чтобы каждый мог приходить к нему со своими проблемами и нуждами. Зачем тебе унывать и томиться? Зачем снова блуждать по бездорожью греха и неверия? Только в Иисусе Христе истинное счастье и полное успокоение от житейских тревог. Иди к нему навстречу, он ждет тебя давно. Сам же Господь мира даст вам мир всегда и во всем». Второе послание к фессалоникийцам, 3 глава, 16 стих. Ісусу Воскресшему юнось поєт, Достойно прославлен пусть буде Господь. Он вечность цветущую нам подарил В сияній Своєй негасимой любви. Воскресшему славу, воскресшему славу,